Глава 30 «Так вот на что похожа битва», — подумала Луда. Пока что всё шло не слишком-то захватывающе, да ещё и очень утомительно, а ещё скучно. Луда уже вся извилась постоянно ёрзая, куст под ней развалился, образовав небольшой круг. «Хорош вертеться», — зашипела Шитсянь, одна из трёх блох, у которой была особая тяга к воровскому промыслу. Шить сянь, несомненно, было в привычку висеть на балках под крышей какого-нибудь дома вниз головой, дожидаясь, пока все его обитатели уснут, а после умыкнуть все их ценности. Она и в кустах полночи просидела бы на корточках, не моргнув глазом. «Что-то мне не кажется, что они заметят нас оттуда», — усмехнулась Луда. «Вот и зачем, — спрашивается, — скрываться тут?» «Когда мы уже начнём?» — проворчала Ликуй. «Я хочу поскорее спуститься туда, чтобы улучшить свой рекорд по убийствам. Не хочу, чтобы эти неженки обошли меня только потому, что раньше начали». Хихикнула ещё одна из трёх блох, кажется, Ян Сюн. «Можешь засчитать лишнюю тысячу, когда мы отправим приветствие армии Цайдзина?» «Нет, так не годится. Хочу почувствовать, как мой топор вонзается в их плоть», — возразила Ликуй. «Тихо!» — рявкнула командир Ян уже в который раз. те мигом притихли. Они затаились на высоком горном склоне аккуратно к краю глубокой щели, которая вела прямо к береговой линии, где, по их расчётам, и должна была высадиться армия. Задолго до того, как Цайдзин затеял эту битву, они уже воздвигли грамотный комплекс оборонительных сооружений, способных защитить гору от любого неприятеля, у которого хватило бы смелости пересечь болото. Барьеры сдерживали необъятные груды бревен и каменных глыб, и если их убрать, те с грохотом обрушатся вниз, погребя под собой всякого, кто ступит на берег. А еще выше был водопад. Именно благодаря ему и образовался этот глубокий овраг, который они не один сезон планомерно перекрывали плотиной, и все его воды теперь скапливались в огромном кратере почти на самой вершине горы. Её высвобождение явно не сулило ничего хорошего тому, кто оказался бы снизу. Луда сочла бы, что этого вполне должно хватить, но сестрицы Линь, командир Ян, тактик и остальные, куда лучше понимающие в этом, сказали, что это может уничтожить изрядную толпу людей, но вслед за ними придут другие. Они будут ползти по трупам, точно тараканы. Поэтому они и подготовили третью линию обороны под руководством Чао Гай. Там неприятеля должны были поджидать сестрицы Хоу, Сун и Сунь вместе с остальными. Они выкопали кучу ям и заготовили много других ловушек и будут защищать гору от тех, кому удастся прорваться через них. Луда вместе с остальными людьми командира Ян должны будут поспешить вниз и присоединиться к ним, так же, как и отряд сестрицы Лень, покинув воду, поспеет на подмогу. Луда ждала, что именно там-то она и почувствует вкус настоящей битвы. Резкий свист эхом разнёсся по горе. Командир Ян быстро пригнулась, устремив взор в направлении отряда чаогай «Начинается», — сказала она, — «все по местам». Когда дело принимало серьёзный оборот, командир Ян не разменивалась на слова. Порадовавшись тому, что ей опять можно двигаться, Луда подскочила на дрожащих от долгого сидения ногах и заняла позицию, которую делилась Ши Цянь, мастерицей воровского промысла. Чуть выше занимали свой пост близнецы Се. В темноте их и без того высокие силуэты казались еще выше из-за тигриных шкур, которые они носили вместо плащей, и отблеска их железных рогатин. Больше Луда никого рассмотреть не могла, но следом должны были стоять Ликуй и Ян Сюн вместе с дутяни, Цянь и Сунь Вань напротив них, а за ними и другие, и так вплоть до самой плотины. Здесь они ещё не закончили. Как только они начнут обвал, то, по словам командира Ян, у них будет время, чтобы вернуться к плотине и обрушить воду на следующую волну противников. Весьма впечатляюще, на взгляд Луда. Она вытянула шею, силясь разглядеть хоть что-нибудь на воде. Уж не показалось ли ей, что она заприметила языки пламени, или же они были слишком далеко? Но вскоре прозвучали новые сигналы, и командир Ян выкрикнула им «Приготовиться!» «Немного осталось, будьте бдительны». Луда убрала посох и схватилась за тяжелые деревянные штыри, удерживающие барьер на месте. Сидевшая напротив нее Ши Цянь сделала то же самое. Ши Цянь была жилистой и проворной, при этом сильной, какой вероятны и должны быть воры, часами висящие на балках. Но даже если ей не удастся разобраться со своим фронтом работы, то рядом стояла Луда, которая как-то раз голыми руками вырвала с корни мывовое дерево, так что уж как-нибудь они управятся вдвоем. Весь склон горы словно затаил дыхание. Затем, внезапно, что оказалось едва ли реальным, командир Ян выкрикнула «Сбрасывай!». Луда выдернула первые тяжелые штыри. Барьер рушился с пугающим скрипом. Шитянь сработала лишь на мгновение медленнее, но вскоре они вышибли опорные стойки, одну, затем вторую и третью, и чудовищный груз навалился на них, грозясь вырваться на свободу. Луда потянулась к последней, но она треснула, точно взорвавшаяся ракета. Первый крупный камень чуть не угодил Луда прямо в голову. Она успела отпрыгнуть, однако он задел ее плечо. Груз с угрожающим рёвом вырывался из своей темницы. Гигантские брёвна, слишком огромные, чтобы их можно было обхватить руками. Булыжники и каменные глыбы, что были в разы больше Луда, завертелись в хаотичном вихре, словно растревоженный дракон, покинувший своё логово. И шитьсянь всё ещё оставалась у него на пути. Она была слишком далеко, и Луда не смогла бы подоспеть вовремя. Луда попыталась потянуться к силе своего божьего зуба, зная, что наверняка опоздает, но тут воровка с громким «Ай!» подпрыгнула, оттолкнулась от одного из падающих булыжников и зацепилась за нижнюю ветвь огромной сосны, раскинувшейся на склоне над ними. Она болталась там, пока поток камней и дерева волной пронесся буквально рядом с ней, сошел в расщелину и покатился вниз по склону. уда ухмыльнулась, а ведь это мелкая воровка хоть на что-то годится, а? Но кому-то из разбойников выше по склону не повезло. Из-за суматохи и шума Луда плохо слышала приказы командира Яна, вроде «ну-ка, напрягли и снежинки» или «докажите, что хоть что-то можете» тем хаадзе, которые всё ещё не освободили свои ловушки. Гора сотрясалась, их рукотворный обвал обратился настоящей лавиной, и Луда каким-то образом удалось расслышать крик одного из близнецов все крик, возвещавший, что что-то пошло не так, крик полный страдания. Все еще сжимая свой божий зуб, Луда резко подняла глаза. Близнецы Се, выпрямившись, танцевали на выступе скалы над потоком, протягивая тяжелые вилы, чтобы дотянуться до Янсюн. Угодив в лавину, она ухватилась за огромное бревно, которое рухнуло в центре этого схода, что грозилось раздавить ее в любой момент. Луда ни за что не могла допустить, чтобы такое случилось с ее сестрицей из Лян Шаньбо. Ни за что в жизни. Даже несмотря на приличный опыт, сила божьего зуба в ее руках все равно была скорее молотом, нежели изящной иглой. Но она схватила этот молот, готовая ударить им куда только сможет». Она подбежала к краю расщелины, которая обратилась дьявольским водопадам, и спрыгнула туда. Луда очутилась в лавине и неслась вместе с ней. Окруженная защитой своего божьего зуба, она пробивала путь себе через всё, что летело в ее сторону. То была рукопашная схватка, в которой татуированная монахиня Луда сражалась с восьмию стами, несущимися на нее бревнами и валунами, но не людьми. Она старалась пробиться к Ян Сюн, но все вокруг неслось чрезвычайно быстро, и ей удалось лишь вонзиться ногтями в край гигантского бревна, за которое цеплялась другая женщина. не раздумывая Луда ухватилась за него и потянула, пустив в ход, всю мощь своего божьего зуба. Ее ноги отталкивались от падающих камней, которые вряд ли могли дать прочную основу, но все же ей удалось прыгнуть. Она развернула огромное дерево, за которое Ян Сюн все еще цеплялась, словно жук, вертикально, дико крутанула и отправила в полет. Волна мощи божьего зуба завибрировала в ее сознании. Ее контроль начал слабеть, она знала это, отлично понимала. Эта сила стала ускользать из ее рук, точно пропитанная маслом рыба. Тяжелым последним рывком Луда собрала все оставшиеся силы и сделала так, как приказала командир Ян. Она напряглась. Она вырвалась из-под лавины, описав высокую дугу над склоном. Сосновые ветки холестали ее по лицу, оставляя кровавые следы. Она не была готова встретиться лицом к лицу с землей. Когда изрядно потрёпанная Луда наконец перестала вращаться и приземлилась неподалёку от места, откуда она спрыгнула, то заметила, как Ян Сюн, вся израненная, но живая, селится подняться на ноги. Луда откинулась назад и довольно ухмыльнулась. У неё получилось. Сверху раздался звук шагов, спешивших к ним людей — то были командир Ян вместе с близнецами Сеи и Шитянь, которая, судя по всему, спрыгнула с ветки, когда весь поток пронёсся вниз. Шитянь подбежала и подхватила свою подругу Янсюнь под руку, поддерживая её. У нас проблема, громко сказала командир Ян. Пусть грохот, который они вызвали, и начал стихать на склоне, но его гул всё ещё стоял в воздухе, и его необходимо было перекрикивать. Один из высоких столбов упал неправильно, преградил путь. Нам не добраться до плотины. Луда тут же подскочила. «Да мы просто снесём его!» Её зашатало. Пришлось резко сесть на бревно, за которое цеплялась Ян Сюн. «Ну, снесём, но через мгновение другое», — поправила она, явно смутившись — «Железный вихрь пытается. Я попросила остальных поискать обходные пути, но там сплошь и рядом камни, а ждать нельзя, иначе опоздаем и хао внизу окажутся в лапах врага. Достопочтенная монахиня, сколько времени тебе понадобится, чтобы вновь показать нам мощь Божьего зуба?» Луда хотелось вскочить и крикнуть «Да хоть сейчас!», но она сомневалась, что ей удастся хотя бы подняться, не говоря уже об остальном. «Дайте мне только чуток отдышаться, командир, я буду готова горы свернуть». Она внутренне поёжилась от собственных слов. «А что, если сейчас нагрянет Цайдзин со своими новыми непонятными божьими зубами, созданными неестественным путём? Нужно было трижды всё обдумать. Вот же нетерпеливая, безбашенная, татуированная монахиня. Как всегда, действуешь с Ян Сюн подняла опущенную голову и переглянулась с Цянь. На губах её заиграла хитрая улыбка, словно она собиралась пырнуть кого-то ножом. «Сколько нужно людей, чтобы выпустить воду из плотины?» «Ха!» — воскликнула Шитсянь. «А ты права. Нам и одной из нас, стеров, хватит. Чуток только постараться. Командир, разбить камни мне ничего не стоит. Так же легко, как для вас по улице горцевать». Даже тебе, маленькая блошка, понадобится больше времени, чем мы располагаем, ответила командир Ян. Тебе придётся ползти в обход. Так пусть наша добрая монахиня подбросит меня. Шитянь так широко взмахнула рукой, что державшаяся за неё Ян Сюн вздрогнула и едва не упала. Сестрицелу, тебе наверняка будет проще подкинуть наверх маленькую лёгкую бложку, нежели разбивать эти валуны. Что скажешь? «Не вопрос. Хоть сейчас могу», — усмехнулась Луда. «Но ты точно в лепёшку о камне расшибёшься. Такой уж мой божий зуб. Мне подстать. Мы черепа крушим, а не рис по зёрнышку перебираем». «Да тебе ни в жизни не удастся. Хоть расстарайся», — ответила шитьсянь «Если я когда-нибудь не приземлюсь на ноги, то предпочту умереть на месте. Подбрось меня, татуированная монахиня, прямо сейчас». Но... Луда посмотрела на командира Ян, потому что... Потому что своей жизнью Луда рискнула бы с радостью, но вот нести ответственность за то, что покалечит одну из своих сестер, она не хотела. Только командир Ян вмиг посерьезнела и сказала, «Небесные владыка и остальные нуждаются в нас». И она решилась. Луда, пошатываясь, поднялась на ноги и неуверенно призвала силу божьего зуба. Шитянь помогло Яньсюну присесть, а после побежала вперёд. Лу давно вглянула на командира Ян, а затем сделала так, как было велено. Толчок вышел сильнее, чем она рассчитывала, но, ну, разумеется, так и случилось, так всегда случалось. Она же их предупреждала. Маленькая жилистая воровка вспархнула ввысь, высоко над их головами и полетела к горному плато, где их последняя и самая главная ловушка дожидалась своего часа. Ну, по крайней мере, она так думала. Пусть луда и сморщила лицо, сосредоточенно тужесть подбросить её в нужном направлении, так что всё тело от макушки до пятна приглось, она не была до конца уверена, не перемахнула ли та через гору. Кто знает, вдруг она перестаралась, и шитьсянь будет вечно парить среди звёзд. Она опустилась на бревно, перед глазами потемнело, она была выжата и сильно истощена. «Поднимайтесь, лентяйки!» — подгоняла их командир Ян. «Если Шитсянь взяла на себя плотину, то нам пора выдвигаться на подмогу к остальным на берегу. Если она не успеет провернуть всё быстро, то им понадобится любая помощь». Луда откатилась назад и, пошатываясь, принялась оглядываться, пытаясь понять, где же она обронила посох. «Они задерживаются!» Одна рука Уюна взмахнула цепью, другая — мечом. Пало еще двое вражеских солдат. «Наверняка что-то случилось, нужно отступать!» Чао Гай отправила к праотцам еще одного неприятеля, а после подбежала к Уюну, воспользовавшись временной передышкой. «Подождем еще немного, мы сумеем их задержать!» Уюн не разделял ее мнение. Как только части имперской армии стали пробиваться к берегу, следующая оборонительная линия Лян-Шаньбо сработала блестяще. Стремительная лавина погребла под собой по меньшей мере целый батальон или около того. Когда солдаты осознали, что угодили в ловушку, то взвыли в ужасе, да так громко, что их было слышно даже несмотря на грохот камней. Не сказать, что их вой продлился долго. Совсем недолго. Следующая группа солдат была более осторожной. Они перебирались через трупы, освещая дорогу факелами. Факелами, коих было предостаточно, точно в аду, ведь их скрытность в темноте лишила многих из них жизней. Хлынувший сверху поток воды должен был похоронить их в одной могиле с их предшественниками, но ничего не произошло, и они, разрастающиеся Ордой, устремились вверх по склону, туда, где их поджидали Хао -дзе. Местность все еще сдерживала их наступление. Некоторые увязали в грязи, кто-то был вынужден продираться сквозь густые заросли или карабкаться по неровным каменным глыбам, но они неотвратимо приближались к первой возвышенности, где Хао Цзэ возвели линию обороны. И тут с горы стал доноситься свист янджи один и тот же. «Работаем, работаем, работаем!» Что-то пошло не так. Имперские солдаты забирались на гору сначала маленькими кучками, потом стаями и затем целыми толпами. Их глаза были полны ярости, а руки жаждали крови. Чао Гай подала знак, и Хао Дзеппа выскакивали из кустов на защиту своего дома. Разгорелась битва. Круговорот скорости, крови и мелькающих в ночи силуэтов. У юных остальные, кто не был на воде или высоко на склоне, рубили, кололи и резали. Главное не подпустить, не подпустить, не подпустить, отбросить их вниз, выиграть немного времени, чтобы те, кто наверху, успели удержать их там, где смерть обрушится на них сверху. Но что-то пошло не так. сунзя оказалась рядом с уюном и чау гай с обоюдо острым мечом наперевес по одной стороне лица струилась кровь но ей казалось было не до этого осталосьлась и еще одна яма сообщила она пытаясь отдышаться Сестрица Ху берет ее на себя у юн обернулся как раз вовремя чтобы заметить проносящиеся факелы услышать крики и высмотреть промелькнувшую тень Должно быть, то была сестрица Ху, которая, грациозно петляя по лесу, заманивала за собой солдат. И предвкушающие крики тех, кто пытался ее преследовать, сменились ужасом и потрясением, когда земля ушла у них из-под ног и поглотила их. Это была их последняя подготовленная засада. Теперь все решат их руки и сталь клинков. И если они позволят армии прорваться, если они уступят, то все будет кончено». Если уступят, то у Хао-Дзе под командованием ян находящихся на горе, не останется шансов сдержать эту волну вторженцев, даже разрушив плотину. Разбойников заставят отступить, а их лагерь будет атакован и сожжен. Тогда герои Лян-Шаньбо превратятся в мелкие повстанческие отряды, способные лишь быстро нападать и тут же прятаться в лесных схронах, пока их полностью не разобьют или же они не разбегутся, что было маловероятно. Ещё одна группа солдат пыталась забраться на вершину. У Юн, чаога и Сун Дзян двигались как единое целое, словно краб с тремя парами рук и ног, ощетинившийся мечом, цепью, ещё одним мечом, кулаками и ногами, не знающей пощады. Сун Дзян была самым слабым бойцом из них, но и она прикончила семерых. Она кое-чему научилась за то время, что провела в Ляншаньбо. «Нужно продержаться», — заклинала Чаугай. В темноте ее глаза сверкали темными алмазами на испещренном синяками непроницаемом лице. «Мы должны устоять. Командир Ян точно справится. А что дальше?» Но юн не озвучил свой вопрос. цайдин ведь мог и дальше посылать войска, пока их тела не заполнили бы болото, создав прочный мост для новых вторженцев. Была ли разница, потеряют они гору сейчас или при следующем штурме? Разумеется, была. И была весьма важной для людей вроде них. Ведь если они разбили бы здесь тысячу-другую солдат, когда их самих едва ли набиралось сорок, то о них слагали бы песни. Это перевернуло бы историю, доказало бы всё, что доказать было необходимо им самим, народу, империи, что угнетает простых граждан сверх всякой меры. Это было важно для того наследия, которое они оставят после себя. Уюн натянул медную цепь и сжал меч. Костяшки пальцев были разбиты, кровь на них текла не только его собственная. Снизу донеслась суматоха, выкрики приказов, которые спешно заглушались. «Идут», — сказала Сунцзян. Чао Гай стояла спиной к Уюну. Небесный владыка держалась прямо точно клинок, незыблема, как все ее нравственные идеалы, которые поразили бы сердца этих имперских червей, пусть этого было бы и недостаточно, чтобы кого-нибудь спасти. «А под Лян Шаньбо, случаем призраки не водятся пробормотал юн Чао Гай отвернулась, скрывая выражение лица во тьме. «Если бы и были, ты не захотел бы с ними встретиться». Быть может, сегодня они пополнят их ряды. Уюн считал весьма привлекательной идею навсегда поселиться в Ляншаньбо. Тогда даже после смерти империи не удастся выжить их отсюда. Послышались бряцанье доспехов, слаженный топот ног, шлепанье болотной грязи и треск растений, раздавливаемых множеством ботинок. Уюн поднял оружие, готовый встретить смерть, и вдруг кто-то с громким неземным воплем выскочил из-за их спин и понёсся прямо на приближающуюся массу солдат. Уюн слегка замешкался. Со всех сторон приближались новые фигуры. Уюн услышал. «Вот тебе, получи! Железный вихрь пришла за вашими головами!» А вслед появились близнецы Се, мчащиеся с массивными рогатинами наперевес — уда с железным посохом и командир Янжи со сверкающим легендарным мечом. "Держать оборону", прикрикнула командира Черномордый зверь. "Вода будет скоро, задержать их. Задержать, задержать". Остальные хаоцзе подхватили ее крик. Голоса раздавались сехом, и когда Уюн обернулся, то Линчун, Жуань вторая и Джаншунь уже мчались к ним вместе со своими людьми, которые сражались на воде. «Задержим! Задержим их!» С новыми силами Хао Цзэ бросились в бой все вместе. Терять им было нечего. Спустя какое-то время, достаточное для того, чтобы Ликуй успела снести голов 20-50, чтобы боевое облачение Уюна пропиталось кровью, чтобы несколько рядов неприятеля начали ломаться и сыпаться, гора вновь задрожала. Чао Гай поднесла к губам резной деревянный свисток и дунула. Все как один разбойники кинулись отступать, прорезая себе путь назад. Их обескураженному врагу потребовалось мгновение, чтобы среагировать, но они не сумели воспользоваться очевидным преимуществом, и лишь Ликуй, увлекшуюся кровопролитием и обезглавливанием, нужно было позвать еще раз. Они бежали вместе, карабкались обратно на хребты. Каждый подавал руку другому, вытаскивая наверх любого, кто отставал или спотыкался, чтобы никто из хао не остался позади. Ботинок последнего разбойника едва успел коснуться вершины хребта, как хлынула вода. И это было даже более ошеломляющим, чем лавина из камней и бревен. Родниковая вода и растаявшая снега, которые древняя гора копила долгие годы, хлынули вниз мощным потоком, сокрушающим все на своем пути. Солдаты имперской армии махали руками, их швыряло словно игрушки, прежде чем ненасытный поток полностью поглощал их без остатка. Войска плотно стояли на берегу, словно рой насекомых, и, как подобает насекомым, были сметены водной стихией. На хребте разбойники ликовали, смакуя победу. Брызги летели в их лица, смывая вражескую кровь. Хусаньян и Себао несколько раз вскинули оружие в воздух. Сухопутная крокодилица Джугуй сгребла людоедку Сунернян в сумасшедшие объятия. Младшая сестрица Му подобрала земли камни и швырнула их в водоворот, крича. «Вот что вы получили, имперские шавки! Только рискните выступить против Хао Цзэлян Шаньбо!» На лице у юнора сцвела широкая ухмылка, безмятежное удовлетворение от их маленького успеха. Быть может, завтра им не видать победы, но сегодня их враги проиграли. Внезапно откуда-то со стороны все еще бурлящей воды, пронзив ночную тьму, вылетел арбалетный болт, будто ведомый чьей-то демонической рукой. Летел он прямо и точно в цель, словно подгоняемый каким-то злым ветром. У Юн заметил его слишком поздно. В ужасе он попытался развернуться, чтобы отразить удар или предпринять что-нибудь еще. линчун Чун двигалась нечеловеческой скоростью, но и этого оказалось недостаточно. Она едва успела подхватить падающую Чао Гай, когда арбалетный болт вонзился в ее левую щеку и раздробил ее.